Глава 33. Анастасия Свободина. Я не спала так крепко и сладко с момента побега. Даже не хотела просыпаться. Во сне я шла под руку с отцом и матерью. Может быть, вчерашнее сравнение навеяло воспоминания о родителях, но проснулась я умиротворенной, отдохнувшей. Наверное, Натан подмешал что-то сонное в отвары. Прижав одеяло к груди, я выглянула из-за печки, с непривычки чуть не полетев вниз. На самом деле, печка была достаточно широка, мы бы могли поместиться здесь с Натаном, Но не предлагать же незнакомому мужчине лечь рядом. Учитывая мою наготу, предложение может выглядеть двусмысленно. В комнате было пусто. За домом раздавались глухие удары топора. На краю моего топчина лежали белая рубашка и пояс к ней. Рубашка, явно с плеча Натана, была мне как платье, длинной до колена и немного провисала в плечах. Рукава пришлось закатать, но после того, как я подвязала рубашку поясом, получилось вполне сносно. Скоро подсохнет и моя одежда. Я выглянула в окно. Натан в этот момент разрубил большое полено. Тугие мышцы на его руках бугрились, мускулистый торс плестел капельками пота. Он действительно мощный. Сомневаюсь, что он нарастил такую массу колкой дров. Кто же мой спаситель? Решив, что со временем все станет известно, я сосредоточилась на насущном. За неприметной дверцей нашлась умывальная комната. Приведя себя в порядок, я проглотила оставленный для меня завтрак, вчерашнюю кашу и стакан козьего молока. А потом вышла на улицу. Дол порывистый ветер, приближается осень. Неудачное я выбрала время для побега. «Успею ли я покинуть Вудрию до зимы?» За домом оказался большой огород, засаженный овощами, а еще здесь росли травы, многие из которых я знала благодаря вилье. Недалеко от дома стоял сарай, наверное, там и жили козы. Моя одежда сушилась, развешанная на натянутой между стволами деревьев веревке. Натан уже надел рубашку и теперь собирал наколотые дрова. «Здравствуй, Настя!» Натан приветливо улыбнулся. «Привет!» Я все еще не знала, как вести себя с Натаном. Встретив так мало хорошего в этом мире, я не спешила кому-либо доверять. Но в то же время я чувствовала к нему расположение. Может, дело в том, что он тоже видящий? Продолжить разговор мы не смогли, потому что с неба упали первые тяжелые капли дождя. «Собери свою одежду!» — бросил Ната, а сам пошел подбирать дрова. Я поспешила последовать его совету. Мы успели забежать в дом к началу ливня. Крупные капли барабанили в узкие окна, стучали о крышу. Я принесла к печке охапку одежды. — Плохое время ты выбрала для путешествия, — заметил Натан, складывая дрова у печки. — Я уж поняла. В Вудрии не было четко определенных сроков времен года. Затяжное лето заканчивалось, но я рассчитывала на длинную и теплую осень. Только когда мне везло? — Давай поговорим. Натан жестом предложил сесть за стол. — Далеко собралась. Несколько долгих мгновений я раздумывала, нервно покусывая губу, и все же решилась сообщить. Я собиралась покинуть Вудрию. — Не успеешь, — возразил Натан. — Похоже, придется отправляться к Вилье и просить ее о помощи. — Ты останешься у меня. Я помогу тебе освоиться силами. Его слова поразили меня. Вот так просто он пригласил меня пожить у него? Точнее, даже не пригласил, а поставил перед фактом. Было сложно поверить, что он просто хочет помочь, и тем более безвозмездно. Я так прямо и сказала ему, на что Натан рассмеялся. «Настя, как ты думаешь, сколько мне лет?» «Тридцать эм, три», — сказала я, немного занизив предполагаемый возраст. «Помножь на десять». Полные губы Натана расплылись в улыбке. Он смотрел на меня, как на лопочащего глупости ребенка. Смутившись от того, что плохо о нем думала, я покраснела, даже уши горели. — Не бесплатно, конечно, пущу. Поможешь мне собрать урожай. Слишком быстро пришла осень. Его задумчивый взгляд устремился к окну. Дождь прошел так же быстро, как начался. — Давно ты получила дар леса? Кажется, Натан понял, насколько я еще неопытна в управлении своим даром. Не Неуверенно. В полную силу недели три назад, а связь с животными чувствую месяца два. Слышала зов раненой лесной кошки и хранителя. Полушепотом закончила я. Натан помрачнел на последних словах, но быстро с собой справился. Лес хочет, чтобы я помог тебе, сообщил он. После его слов я прислушалась к себе. Лес хотел, чтобы я осталась. Скрепя сердце, я согласилась. Даже несмотря на ощущаемую мной волю леса, я не могла отпустить свои страхи. Боялась вновь попасть. В зависимое положение, и даже возраст Натана меня не успокоил. Он выглядел намного моложе. Так начались мои дни в доме Натана. Почти не сговариваясь, мы разделили между собой обязанности по дому. Поочередно ухаживали за козами, лошадкой и курами, которых содержал Натан. Большую часть времени мы проводили в огороде или в лесу, собирали урожай, спускали его в погреб под домом, ходили в лес за лекарственными травами. Натан был хорошим учителем. Он много рассказывал мне о травах, их свойствах, учил ориентироваться в лесу. Моя настороженность быстро исчезла благодаря деликатности и доброму нраву Натана. Нет, он был довольно жестким человеком, даже бескомпромиссным. Это угадывалось и в чертах лица, и в поведении. Но со мной он был мягок, я же и не стремилась с ним спорить. Просто впитывала в себя новые знания, навыки и наслаждалась приятным обществом. Давно я не чувствовала себя так свободно, легко. Наверное, с тех пор, как умерли родители. Только в их обществе я забывала о своей ущербности, набиралась сил для борьбы. Урожай в две руки был собран быстро, огороды и постройки подготовлены к зиме за каких-то две недели. После окончания сельских работ я планировала подольше поспать, поваляться в кровати, которую мне смастерил Натан, Но, видимо, я слишком привыкла за последние дни просыпаться рано, да и валяться особо не хотелось. Опустив ноги на пол, я осмотрела пустую комнату. В печке трещали дрова, значит, Натан уже встал. Я переоделась, умылась, даже успела позавтракать, но Натан все не появлялся. Взгляд невольно косил в сторону лаборатории. Натан не разрешал мне заходить туда без него, считал, что я обязательно что-нибудь взорву. Но руки так и чесались потрогать все эти многочисленные скляночки, мешочки, мензурки, котлы, так что я не удержалась. Ничего, если Натан будет ворчать, откуплюсь в неочередной дойкой козочек. Неуверенно толкнув дверь, я заглянула внутрь. Ничего не взорвалось. Гром с неба не грянул, вот и отлично. В помещении царил полумрак, единственное окошко было зашторено. Вдоль стен стояли стеллажи, полные самых интересных вещей. Я медленно проходила мимо них, ведя пальчиками по полкам. На каменном столе в центре комнаты громоздилась целая перегонная установка. Из любопытства я покрутила рычажки, покружила вокруг нее. Краем глаза я заметила какое-то мельтешение за занавесками. Приблизилась и осторожно выглянула в щель между ними. Натан кружил с мечом в руках недалеко от дома. Двуручник в его руках рассекал воздух так легко и стремительно, что я невольно задержала дыхание, любуясь безупречными движениями и приемами. Нет, я видела много фильмов с очень хорошо поставленными боевыми сценами, но всегда знала, что это отрепетированный спектакль. Потому эта тренировка так заворожила. Лезвие рассекло воздух, Натан ловко развернулся вокруг своей оси, словно принимая удар невидимого противника. Вдруг он замер, наши взгляды встретились. После секундного замешательства я отступила от окна. Ну вот, попалась. Даить мне коз. Когда Натан зашел после тренировки домой, я сидела за изучением травника. Волосы его растрепались, щеки разрумянились, рубашка прилипла к влажной груди. Он вложил меч в ножны, но я успела рассмотреть оружие. Металл необычный, черный, матовый, без украшений, да и крестовина без излишеств. Лишь в навершие полупрозрачный граненый камень. «Ты голоден?» «От еды бы не отказался!» Натан в свойственной ему манере улыбнулся в борду, прошел к столу. Я принялась накрывать на стол, положила кашу, нарезала хлеб, налила в кружку молоко, которое он выпил в пару глотков. «Мне казалось, ты маг. Не ожидала, что ты владеешь мечом». Натан взглянул на меня, чуть прищурив глаза, но губы дрожали в улыбке. Кажется, он не собирался ругать меня за проникновение в его горячо оберегаемую лабораторию. «Не такой уж я сильный маг, а когда резерв на исходе, меч лишним не бывает, как считаешь?» Натан поднял со стола ложку, принялся за еду. «Да, наверное». «А ты можешь меня потренировать?» Надо было дождаться, пока Натан проглотит еду, чтобы он не подавился от неожиданности. Я налила в чашку еще молока, Натан отпил несколько глотков, откашливаясь. «Потренировать?» — переспросил он, уверенный, что ослышался. Я кивнула. «Думаю, ты не поднимешь мой меч!» Демонстративно закатив глаза, я не менее демонстративно нахмурилась. Само собой я надеялась научиться владеть мечом хотя бы в половину так же хорошо, как Натан, хотя прекрасно понимала, что не вышло комплекции для мечницы и что понадобится много времени, пока я сумею отвести хотя бы один удар мечом. Меня интересовало совсем другое. Я имею в виду не меч. Ты ведь наверняка знаешь много хороших приемов, болевые точки, что-нибудь, что поможет, если меня... Зажмут. Конечно, я не смогу драться на равных с мужчиной, но мне бы научиться правильно ударить, вывернуться, чтобы сбежать. Последние слова я произнесла, опустив голову. Сейчас я вспоминала первый день в Вудрии и то, как меня зажали в лесу стражники, намереваясь изнасиловать. «Я не буду отнимать много времени», — пообещала я, заглянув в глаза Натана. Лицо Натана потемнело, на щеках заходили желваки, а ложку он сжал с такой силой, что я думала, он ее сейчас сломает. «Я никогда не тренировал девушек», — заключил он, от чего я почти мгновенно расстроилась. «Посмотрим, что можно сделать». Его губ коснулась улыбка, и я улыбнулась в ответ.